Усевшись поудобней, я приготовился к долгому ожиданию и закурил. В одной из комнат нижнего этажа горел свет, и время от времени на шторах мелькала чья-то женская тень. Примерно в четверть двенадцатого свет внизу погас, а затем зажегся в комнате второго этажа. Через некоторое время он потух в свой черед, и дом погрузился в темноту. Я закрыл глаза, стараясь не думать о перрели, мне не хотелось, не зная всех фактов строить версии и догадки. Франкон был вероятно прав, когда говорил, что у брендона видимо имеются другие более веские доказательства против парня, а не только этот злополучный пистолет. И можно было спорить на что угодно, что кто-то, Кто позарился на 25 тысяч долларов, тайно сообщил полиции по телефону, и этот же человек ради такого куша нарочно сфабриковал доказательства обвинения. Какая-то машина рыча поднималась в гору. Через минуту свет фар ударил в ветровое стекло моей машины и ослепил меня. Машина остановилась рядом, я с надеждой высунул голову из окна. Это был он, лейтенант полиции Мифлин Он смотрел с гримасой отвращения на мою машину. «Эй, уберите эту груду ржавого металлолома с дороги и бросьте ее в море!» — закричал он с раздражением. «Вы заградили мне въезд во двор!» «Хеллоу, Тим!» — сказал я, вылезая из Бьюика. Он с удивлением воззрился на меня. «Ты? Какого черта ты здесь делаешь?» Я открыл дверцу его автомашины и уселся рядом с ним. Да знаешь, почувствовал страшное одиночество и, дай, думаю, повеселюсь в компании с тобой. Проваливай, с меня достаточно на сегодня, я хочу спать. Успеешь, Тим. Почему Брэндон арестовал Пирелли? Ты-то откуда об этом знаешь? Фыркнул недовольно Мифлин. Завтра обо всем прочтешь в газетах, а сейчас не приставай ко мне. На сегодня с меня хватит. У нас все с ума посходили прямо, линчеватели собрались какие-то. «Знаю, я видел толпу. Тим, послушай, Пирелли мой друг. Он не похищал Дедрика. Такие дела не по его части». Мифлин тяжело вздохнул. «Дай-ка закурить, а то у меня сигареты давно кончились». Я дал ему сигарету и спички. «Тим, ты считаешь, что он похитил Дедрика?» «Не знаю. Возможно, так, но, скорее всего, нет». «Это ты подослал Франкона?» да. Он, значит, все-таки пробился к нему? но ну, разве его что остановит? Он виделся с ним и, думаю, это спасло Пирелли жизнь. Наши дуболомы чуть было не прикончили его во время допроса. Насчет Пирелли кто-то сообщил полиции по телефону, так? Мифлин кивнул головой. Да. И именно это заставляет меня думать, что тут ложный донос. Какой-то тип попросил к телефону Брэндона. Видишь ли, никто другой его не устраивал. Брэндон поговорил с ним. Этот тип не сказал ни кто он, ни что он, а значит отказался от пяти тысячной награды. Одно это мне показалось подозрительным. Ни один человек, будь он в здравом уме, не стал бы отказываться от такого куша, если он, конечно, сам не замешан в деле. Так вот, он сообщил Брэндону адрес квартиры Пирелли и сказал, что полиция найдет там пистолет под диваном, и другие улики, которые достаточно четко покажут, что похищение Дедрика совершил хозяин квартиры. Брэндон спросил, кто с ним говорит, но тот перетрусил и быстро повесил трубку. Мы установили, что звонили из будки автомата на Коралл Гейблз. Это все, что нам удалось установить. Это должен быть человек, который ненавидит Перелли лютым образом». Возможно, что так, а может быть, один из похитителей с трусливой душонкой. Не знаю, как бы там ни было, Брэндон лично произвел арест. Знаешь, что он нашел? Пистолет. Не только. Он также нашел три промасленные клеенки и сто тысяч долларов двадцатками, бывшими в употреблении. Удочку, с помощью которой, видимо, забирали деньги с крыши сарая. Я от удивления тихо присвистнул. И где же их нашли? Деньги лежали в чемоданчике в шкафу, обертка за буфетом, а удочка под кроватью. Но скажи, какой человек в здравом уме станет держать такие опасные улики у себя на квартире? Неужели не ясно, что они туда кем-то подброшены? Послушай, Вик, Брэндон хочет во что бы то ни стало поскорее вытурить агентов ФБР из города. У Перелли уголовное прошлое, он не раз сидел. Для Брэндона он прямо находка. Так что, с какой бы стороны капитан не посмотрел на это дело, он все равно не увидит, что тут все подстроено. А есть у Пирелли алиби? Есть, но не очень надежное. Он говорит, что в момент похищения Дедрика играл в карты с Джо Бетильо в отдельном кабинете в баре у Делмоника. Мы допросили Джо. Тот сказал, что Пирелли был с ним только до половины десятого вечера. Джо запомнил время, потому что Пирелли выигрывал и вдруг заявил, что у него свидание, и ушел. Джо был сильно раздосадован, ибо надеялся отыграться. Пирелли же клянется, что играл до половины одиннадцатого. А похищение, как ты помнишь, произошло в десять минут одиннадцатого. А никто больше не видел, когда Пирелли покинул бар. Мифлин отрицательно покачал головой. Он выходил черным ходом. Но кто же поверит такой крысе, как этот Бетильо? Брэндон. Он поверит любому, пока не выставит из города ФБРовцев. Деньги. Вот что меня, Вик, больше всего смущает. Все другое еще можно объяснить и считать сфабрикованным все, кроме денег. Сто тысяч. Страшно большая сумма, чтобы выбросить их просто так ради ареста какого-то Пирелли. Для этого вполне хватило бы двух тысяч. Все зависит от того, зачем их подбросили. У похитителей еще остается 400 тысяч, чтобы жить припеваючи, а такая большая сумма может заставить их думать, как ты. Но так швыряться деньгами, этого я не могу понять. Так это потому, что тебе мало платят. В нашем городе найдется масса людей, которые, не задумываясь, выбросят 100 тысяч. Судьям тоже мало платят, так что они тоже поверят. Я швырнул окурок в окно и пожал плечами. Мифлин был, конечно, прав. Как он себя чувствует, Тим? Кто, Пирелли? Сравнительно ничего. Как следователи не старались, но он не признал себя виновным. Он бы, конечно, сломался, если бы не вмешался Франкон. Видишь ли, эти два паразита, МакГроу и Хартселл, они мне давно въелись в печенку, не нашли ничего лучшего, как избивать связанного. Это на них похоже. Однажды они и мне пытались отбить внутренности. А нельзя с ним свидеться? Совершенно исключено. Он спецзаключенный самого Брэндона. Даже агенты ФБР могут прийти к нему только с его разрешением. Я закурил еще одну сигарету и протянул пачку Тиму. А я все-таки уверен, что эта работа не Пирелли. Ну что ж... К тому времени, когда он предстанет перед судом, ты будешь единственный, кто так думает. Вот подожди, завтра газеты уже напишут, что он виновен. Единственный шанс вызволить беднягу из беды – это изловить настоящего преступника. Я как раз и собираюсь этим заняться. А что теперь будет делать Брэндон? Ничего не будет. Для него дело закончено. Он арестовал Пирелли и достал все необходимые доказательства. Так что для него, как говорится, дело в шляпе. Я открыл дверцу и вылез из автомашины. «Ну что ж, в таком случае у меня руки развязаны. Я намерен сам начать расследование». «Желаю удачи», — сказал Мифлин. «Тебе предстоит приятная работа». «С чего собираешься начать?» «И что ты успел уже сделать?» «Почти ничего. Я начну с Мэри Джером. Мне кажется, ей известно больше, чем вы думаете». Возможно, хотя и сильно сомневаюсь, если бы она была чем-то связана с похищением Дедрика, то вряд ли стала бы возвращаться назад в дом, как это случилось. А может быть, она что-то забыла и потом вернулась. Она же не знала, что я уже там. Она, конечно, может ничего не знает, но ее нужно разыскать и удостовериться. Окей. Я кое чем смогу тебе помочь, дай только знать. Я сам думаю, что Перрелли не виноват, но это строго между нами. «Спасибо, Тим. Мне, может быть, удастся что-нибудь раздобыть для тебя. А пока прощай». Я уселся в свой потрёпанный Бьюик, помахал Мифлину рукой и направился к Централь-Авеню. Заметив по дороге телефонную будку, я свернул к обочине и остановился. Набрав номер, я услышал голос Франкона. «Ну и каково ваше мнение, Юстин, насчет Пирелли?» «По-моему, он не принимал участия в похищении живо», — отозвался Франкон. «Но это совсем не означает, что мне удастся спасти его. Я, разумеется, попробую, но дело выглядит крайне безнадежно. Уж очень все сфабриковано ловко. Кто бы это ни сделал, он знал свое дело. Деньги. Вот где главная опасность. Быть может, нам лучше завтра встретиться в моей конторе и поговорить. Провентилируем дело со всех сторон и посмотрим, что тут можно сделать. В десять утра идет?» «Идет», — ответил я. «Вик, на и не рассчитывайте. Я не люблю так говорить, но мне кажется, что спирелли — дело дохлое». «Ну нет, пока еще не дохлое», — кратко ответил я и повесил трубку. Юстин Франкенс, торчавший в зубах потухшей сигаретой, сидел за столом, свесив ноги с подлокотников кресла, а руки заткнув в проемы жилетки. Это был худой, маленький, жилистый человек с торчащими в стороны усами, выступающими вперед скулами, крупным костлявым носом и маленькими подвижными черными глазами, придававшими ему вид хорька. Глядя на него, нельзя было сказать, что перед вами сидит один из прославленных и умнейших адвокатов на Тихоокеанском побережье. Но это было именно так. Первоклассный адвокат. У него клиентов-миллионеров было больше, чем у любого другого юриста в стране. Мы, то есть я, Керман и Паула, сидели полукругом перед его массивным столом. Франкен предоставил нам сомнительное удовольствие рассматривать его хищный профиль, пока сам глядел из окна своей конторы на двадцатом этаже на золотистый пляж, простиравшийся внизу. В большом просторном офисе повисла гнетущая тишина. Наконец он пожал плечами, сбросил свои ноги с подлокотников кресла и обернулся к нам. «Ничего из того, что вы рассказали мне, не убедит присяжных в том, что Пирелли не убивал Суики и что не он похитил Дедрика», — сказал адвокат. «Мы должны достать побольше боеприпасов, а пока что их у нас явно не хватает. Против Пирелли достаточно доказательств, чтобы присяжные с чистой совестью признали его виновным, не покидая зала суда. Вам следует учесть это. Слишком высок накал страстей. Его не будут судить по закону, если вы не представите мне нечто более существенное, чтобы разгромить на суде окружного прокурора. То ничего, кроме как пустое сотрясение воздуха, я не сумею сделать для Пирелли, а это ему вряд ли поможет». Ему собираются инкриминировать убийство шофера. Но если к моменту суда найдут труп Дедрика, то на Пирелли повиснет уже два убийства, и дело закончится электрическим стулом». Он взглянул на потухшую сигару, нахмурился и бросил ее в корзину. «Теперь давайте посмотрим, какие у них есть улики против Пирелли. Пистолет, что найден в его квартире. Раз». Тут можно убедить присяжных, что он подброшен. Удочка. Два. С ней тоже можно справиться. Любой может иметь удочку, это никому не возбраняется. Но деньги. Никто не поверит, что и они подброшены. Вот где подбросивший их человек показал, что он парень с головой. Сто тысяч. Уж очень большая сумма. Ведь так мы дружно закивали головами. Прекрасно. Так вот, единственное доказательство, которое нам не удастся обойти, это деньги. Как только присяжные решат, что деньги не были подброшены, тогда никаких оснований сомневаться, что пистолет, удочка и клеенка тоже не были подброшены, у них не останется, а значит прокурор в своем обвинении будет неуязвим. Вам это ясно? Да, ясно. Но тем не менее мы точно знаем, что деньги подброшены. Но разве нельзя убедить присяжных, что похититель, чтобы спасти свою грязную шкуру, решил расстаться с пятой частью награбленной добычи? Франкен покачал головой. Нет, вряд ли что получится из этого. Слишком большой риск. Если бы Пирелли имел хорошее алиби, тогда еще можно было пойти с этим на суд. Но у него такого алиби нет. И еще одна деталь. На пистолете найдены отпечатки его пальцев. Я слышал об этом, но не верю. Франкон горестно покачал головой. Но это факт, я сам видел их. Но ведь Пирелли не держал его в руках. Пирелли говорит, что Брэндон дал ему в руки пистолет и попросил посмотреть, не может ли он опознать его. Так что пистолет побывал в его руках, хотя уже после того, как был найден. Боже мой, уж не собираетесь ли вы позволить Брэндону выиграть дело таким вот бесчестным путем? Что стоит слово Перелли против показаний начальника окружной полиции? Как, по-вашему, кому поверит? Наступило тягостное молчание. Затем адвокат сказал. Как видите, тут все против него. Вот почему мне надо получить что-то новое, основательное, чтобы у меня было с чем идти на суд. Если я ничего этого иметь не буду, мне придется выйти из игры. Мне нужны доказательства, и ваша задача — добыть их. Я их добуду, чего бы это ни стоило, сказал я. Единственный способ раскусить этот орешек – все начать сначала и искать до тех пор, пока что-то не подвернется под руку. У меня есть догадка, что тут действовала непростая шайка похитителей. Может быть, я схожу с ума, но эта догадка не дает мне покоя. Что-то я не пойму, о чем вы? заметил Франкон внимательно посматривая на меня. «Я и сам-то еще не совсем понимаю», — промолвил я с улыбкой. «Мне, например, известно, что Франклин Маршленд, отец Сирены, до чертиков рад, что Дедрик пропал». «Так вот я собираюсь выяснить, почему?» «Этот Маршленд выглядит этаким маленьким, безобидным старикашкой, но иногда, поймав его взгляд, вы внезапно понимаете, что он человек опасный». «Брак заключен тайно. Почему?» Предположим, за спиной похитителей стоит Маршленд. Предположим, он знает, что Серена вышла замуж за мошенника и авантюриста, которому нужны только ее деньги. Предположим, он решил убрать Дедрика и организовал это якобы похищение. Я не утверждаю, что так оно и было, но это уже мысль. «Предположим, что Мэри Джерем была как-то связана в прошлом с Дедриком. Вы понимаете, что я имею в виду? Если это обыкновенное похищение, и тут действовала просто заезжая банда похитителей, то мы ничего сделать не сможем. Но если это дело рук своих, и если за похищением стоит Маршленд, тогда нам, может быть, удастся раскрыть его». Франк, он, казалось, заинтересовался услышанным. «Вик, Тут, кажется, действительно можно что-то найти. Во всяком случае, стоит попробовать. Это единственное, что нам остается делать. Я намерен начать с Мэри Джером. Впервые ее видели в гараже Акме. Вот с него мы и начнем расследование. Если проследить ее путь от гаража до особняка Оушен-Энд в день похищения Дедрика, то, возможно, мы попутно натолкнемся на кое-что еще». Кроме того, надо покопаться в прошлом шофера Суюки. Ведь никто им не занимался, а надо бы. И затем Дедрик. Прямо сейчас я пошлю Кермана в Париж достать любые, какие только удастся, раздобыть сведения об этом Дедрике. Конечно, все это может оказаться пустой тратой времени и денег, но это наш единственный шанс. Мы начнем раскапывать большой участок земли, а вдруг там обнаружится что-то ценное». Если не копать, то и рассчитывать что-либо найти нечего. Конечно, если там никто ничего не зарыл, тогда дело плохо. Мне кажется, Мэри Джером верное направление для расследования, заметил Франкон, потянув себя за толстый длинный нос. А вот в расследовании прошлого суики я ничего полезного не вижу. Именно потому-то я и хочу им заняться. Никому еще не приходило в голову заниматься этим делом. Для всех он просто труп». Так как у нас и без того мало шансов, то ничем пренебрегать нельзя. Ну что же, действуйте. Только не тратьте на него слишком много времени. Вы не знаете, у Пирелли есть враги. Кто-то должен смертельно ненавидеть его, чтобы решиться на такую подлость. Это верно. Я тоже подумал об этом. У меня есть на подозрение один человек, который прямо скроен для такого подлого дела. Это некий Джефф Барретт. «Грязная и вонючая крыса, наркоман и подонок. Он живет в квартире напротив Пирелли». И я рассказал Франкону, каким образом я попал к барату и как Пирелли спас мне жизнь. «Брэндон знает об этом?» — поинтересовался Франкон. «Нет, но даже если бы и знал, то он все равно не изменит своей точки зрения. Я решил заняться этим баратом «Удочка — такая вещь, которую трудно пронести в дом незаметно, а ведь кто-то пронес ее в квартиру Перрели. Должны найтись свидетели, которые видели, как ее проносили в дом». «Ну, нам пора идти», — я поднялся. «Как только я что-нибудь узнаю, я сразу же сообщу вам». «Чем скорее, тем лучше», — ответил Франкон. Кермен, уже находясь в коридоре, спросил, «Это правда, что я поеду в Париж?» «Да». И отправляйся немедленно». — Паула все устроит. Денег можешь тратить сколько хочешь, но в пределах разумного. — Надеюсь, у тебя нет возражений против поездки в Париж? Керман выпучил глаза, видимо, надеясь скрыть свою радость. — Придется мне примириться с этой печальной необходимостью, — сказал он, — ради доброго дела. Потом я слышал, что парижанки очень милы. Они милы с теми, кто убивается возле них, — едко заметила Паула. Марта Бендикс, глава агентства «Бендикс» наем домашней прислуги, расположенного по соседству с моей конторой, была женщиной крупной и энергичной, с мужской стрижкой волос и смехом, подобным выстрелами крупнокалиберного пистолета. Мы столкнулись с ней в коридоре, когда она выходила из своей конторы, а я из своей. Как только я увидел ее, так тут же вспомнил, что у меня к ней разговор. «Привет, Вик!» — загрохотала она. «Где ты, черт побери, пропадаешь? Тебя неделями не видно. Марта, мне нужно с тобой поговорить. У тебя есть свободное время?» Она взглянула на свои ручные часики размером с хорошее тележное колесо и, решив, что спешить некуда, открыла дверь в свою контору. «Ну, заходи. Что, снова хочешь взять на прокат мои мозги? У меня назначено свидание, но неважно». Мы прошли через приемную, где какая-то худосочная блондинка, лицо которой напоминало мордочку улыбающегося кролика, что-то выстукивала одним пальчиком на пишущей машинке. Она скромно улыбнулась нам. «Мэри!» — обратилась к ней Марта. «Если будет звонить мистер Мэннерс, скажи ему, что я уже ушла». Мы зашли в зелено-розовый директорский кабинет. За дверь», — сказала Марта тихим голосом, который наверняка был слышен в самом дальнем конце коридора. Но ей, видимо, казалось, что она говорит заговорщическим тоном. «У меня тут есть бутылка ват 69 которая давно ждет, когда ее распечатают. А мне не хочется, чтобы моя секретарша думала, что я на работе пью». Когда я уселся в кресло, она показала на бутылку и добавила, «Мне не хочется, чтобы она знала, что я вообще пью, понимаешь?» А почему-то уверена, что она... «Не знает об этом?» «А почему ты уверен, что она знает?» Возразила Марта и рассмеялась. Она поставила на стол передо мной трехдюймовый стакан. «Ну-ка, прополоскай свое горло вот этой штукой!» «Бывает, Марта, когда я не верю, что ты цивилизованная женщина», сказал я, поднимая бокал. «Ну, будем здоровы!» «Кифун тебе на язык!» Прогрохотала она и залпом осушила свой стакан. «Ну как, хорошо? Хочешь еще?» Я отрицательно покачал головой и, чтобы отбить запах спиртного, сунул в рот несколько кофейных зерен, которые она положила передо мной. «Ну, какие у тебя дела ко мне?» — спросила она, усаживаясь за стол и кладя в рот зернышко кофе. «Что ты хочешь на сей раз узнать?» «Мне надо выяснить кое-что о филиппинце Тоасуюке, бывшем шофере Сэр Рене Маршленд. Он поступил к ним в Нью-Йорке». «И я хочу знать, не ваше ли Нью-Йоркское отделение оформляло наем?» Марта казалась оскорбленной. «Дорогой мой, тебе следовало бы знать, что моя контора не занимается наймом цветных». «Ты что, взялся за дело Дедрика?» «Да, и хотел бы получить сведения об этом суике». Марта Бендекс почесала голову ножом для разрезания бумаг. «Я, конечно, могу об этом узнать для тебя», — сказала она неохотно. В Нью-Йорке самым крупным агентством по найму цветной прислуги заправляет Сид Сильвер. Этот хорек мой приятель, я спрошу его, он выяснит, если болячки его не заели. А что он будет иметь от этого? Сто бобов. Марта вытаращила глаза. Ты что, с ума сошел? За сто долларов этот тип собственную мать утопит в кружке пива. Я сказал ей, что мне не нужно, чтобы его родная мать погибла столь страшным образом. Единственное, что мне нужно, так это данные о суике. Считай, что дело сделано. Через пару дней я достану тебе эти сведения. Добро? Плачу еще пятьдесят, если получу их завтра утром, и они окажутся стоящими. Ты их получишь?» Заявила Марта, поднимаясь из-за стола. «Этот хорек! Гений по рыбы в мутной воде». «У тебя все?» да. «Спасибо тебе, Марта. Ты никогда не отказываешься помочь друзьям. Не знаю, что бы я стал делать без тебя». Марта усмехнулась. «Ты мне вот что скажи, Вик. Когда ты женишься на этой кореглазой красотке, что томится у тебя в конторе в ожидании предложения?» «Если ты имеешь в виду Паулу, то я не женюсь на ней, и не приставай, пожалуйста, ко мне с этим всякий раз, когда мы встречаемся». «Разве не говорил я тебе, что она не из тех девушек, которые стремятся поскорей выскочить замуж?» Марта хлопнула меня по спине с такой силой, что чуть не сломала мне позвоночник, и рассмеялась так, что задребезжали окна. «Ты... ты спроси ее об этом, тогда узнаешь. Еще не было в природе такого существа, как не желающая выйти замуж женщина. Не выходят только те, кому не предлагают». Я поставил машину возле жилого дома на Джефферсон-авеню и прошел в тихий вестибюль. За конторкой сидела девушка, не Грация, с ее лисьим лицом. Она оживала резинку и рассматривала комиксы. По скучному выражению ее лица я сделал вид, что комиксы ничуть не смешнее тех, что читала Грация, когда я впервые пришел сюда. Из-за колонны внезапно выпрыгнул Макси. Вышибало в котелке и, насупившись, уставился на меня. «Привет!» — сказал я, осклабившись. «Где бы нам поговорить?» Маленькие, глубоко сидящие глаза на месистом с красными прожилками лице отставного полицейского взглянули на меня подозрительно, с удивлением. «О чем вы хотите поговорить со мной?» — буркнул он. Усы его настороженно щетинились. «Мне не о чем с вами говорить, при том я занят». «Я принял это как приглашение начать торговлю, и потому вытащил кошелек и показал десятку. «Пойдемте где поспокойнее, и там поговорим». Он задумчиво поглядел на деньги, поковырял толстым грязным пальцем в зубах и вытер его свои штаны. Затем он взглянул на сидящую за конторкой девушку. «Эй ты, я буду в подвале, если понадоблюсь. Не пропускай никого». Та не удосужилась оторваться от газеты лишь легким наклоном головы показала, что она все слышала и поняла». Макси потопал к лифту. Мы стояли рядом, дыша друг другу в лицо, пока лифт опускался в подвальный этаж. Макси прошел по освещенному тусклыми лампочками в проволочных сетках коридору, облицованному белым кафелем, в маленькую конторку, все убранство которой составляли два стула, стол и висящие над закопченным камином фотографии Джека Демпсия с автографом. Усевшись за стол, Макси сдвинул котелок на затылок и, развалившись на стуле, принялся сладко посапывать толстым лоснящимся от жира носом. Он ни на минуту не спускал глаз с десятки. Я отдал ее Макси, ибо понимал, что он ни о чем не сможет думать, пока не заполучит ее. Толстые, пожелтевшие от никотина пальцы, проворно накрыли деньги и спрятали в карман где-то далеко за спиной. «Пирелли!» — начал было я. В рукавом пиджака вышибало вытер кончик носа и, выдохнув какую-то ядовитую смесь чеснока и пива, сказал «Вот черт, опять этот Пирелли!» «Ну, конечно, Пирелли, а почему бы нет?» «Да потому что каждый в городе полицейский говорит со мной о Пирелли. Я им все рассказал и больше ничего не знаю». Но «Это не имеет значения. Я ведь не слышал, что вы им говорили». Вы можете ответить на несколько вопросов, которые, я уверен, вам ни один полицейский не задавал. «Ну ладно», — промолвил Макси без особого энтузиазма. «Мне все равно, раз мое рабочее время оплачено». «Как вы полагаете, Перрелли мог совершить похищение Дедрика?» — прямо спросил я. Макси явно не ожидал такого вопроса, маленькие его глазки заморгали. «Какое это имеет значение, что я думаю?»